Глава тридцать седьмая. Стук в дверь заставил нас отпрянуть друг от друга. После того, как я солгала двадцать раз, а возможно и больше, чтобы убедить Джареда, что меня не украдут из его мира, он подвёл меня к одному из кресел. Я спрятала свои ноющие от боли крылья, когда он посадил меня к себе на колени и обнял так сильно, что я почувствовала себя в тисках. Джаред. Голос Тристанна заставил меня приоткрыть слипшиеся веки. Джаред погладил меня по щеке своими длинными пальцами. Я знаю, что ты там, продолжил Тристан. Он снесёт дверь, если я не впущу его, пробормотал Джаред. Но если ты не хочешь его видеть, я аж могнула носом, и его брови сошлись вместе. Я в порядке. Пусть заходит. Мне всё равно нужно возвращаться в гильдию. Ни в коем случае. Ты не уйдёшь, пёрышко. Не этой ночью. Джаред пропел Тристан. Ну уже, чувак, впусти меня. Останься. Пожалуйста, настойчиво повторил мой грешник. Я не исчезну в потоке. Ты позаботился об этом. Я пыталась улыбнуться, но мои крылья всё ещё пульсировали от боли. К чёрту. Я хочу, чтобы ты осталась здесь, со мной. Ты нужна мне. Меня окатило теплом. Хорошо, хорошо, я не пойду домой. Я разгладила складки на его лбу кончиками пальцев. Я захожу, предупредил Тристан. Надеюсь, она порядочная. Или что ты готов поделиться? Джаред пробормотал урод, прежде чем подарить мне последний мимолётный поцелуй. Дверь широко распахнулась. Я почувствовала на себе взгляд Тристана. Так-так, настолько жизнерадостно произнёс он, будто только что пробудился от самого долгого и крепкого сна в своей жизни. Не та ли это бродяжка, которую я нашёл на твоём пороге? Тело Джареда наклонилось так стремительно, что мне показалось, будто я сижу на бетоне. «Никогда, блин, не смей так говорить о Лэй!» Я выпрямила свою сгорбленную спину и оглянулась через плечо. Тристан выставил перед собой обе ладони. «Пардон, Джаред, я просто пошутил». «Проси прощения у неё, а не у меня», прорычал Джаред. «Мне жаль, Лэй», — сказал Тристан, Его взгляд блуждал по моему покрытому пятнами лицу. Всё в порядке? Я кивнула. Теперь всё было в порядке. За спиной Тристана появилась ещё одна фигура Мюриэль. Джарет. Она ничего больше не спросила, но я почувствовала, что под этим скрывалось беспокойство о его состоянии. Мими, ты можешь проводить Лэй наверх? Должно быть, я побледнела ещё сильнее. потому что он добавил она переночует в моей старой спальне Мюриэль снова затянула пояс на своём кашемировом халате Пойдём, моя дорогая Я и правда собираюсь остаться на ночь в доме Джареда Я никогда не ночевала нигде, кроме гильдий Впрочем, я многие вещи попробовала впервые этим вечером Когда я подошла к Мюриэль Джаред произнёс в дагонку Я приду, как только смогу. В его взгляде было столько беспокойства, что мне захотелось броситься обратно в его объятия и заверить его, что со мной действительно всё хорошо, что я никогда не чувствовала себя лучше. Вместо этого я удержала его взгляд и улыбнулась. Джаред не вернул мне улыбку, но его дыхание, казалось, выровнялось. Когда Мюриэль закрыла дверь, я услышала голос Тристана. Пришлось вырвать несколько ногтей. Меня окатило холодной водой. Будто очнувшись ото сна, я осознала, что только что ощипала свои крылья ради человека, который совершал отвратительные поступки или приказывал другим делать их от его имени. Возможно, в нас текла одна кровь. Но Джаред Адлер не был ангелом. Я прикоснулась к губам, пытаясь остановить приступ тошноты. Что я наделала? Что я продолжаю делать? Мне нужно домой. Я почти сказала Мюриэль, что передумала, как она произнесла: "Я думаю Тристано, но слишком нравится то, что он делает". Тьма залегла под её глазами. Я остановилась у подножия лестницы. Аджародо. Ему тоже нравится. Джарет унаследовал чувство долга и нравственность своего дяди. То есть он не причиняет людям боль. Мы не обсуждаем его работу Лэй, точно так же, как я никогда не обсуждала её с Исааком. Но я верю, что если он причиняет людям боль, то делает это по веской причине. Первым же делом я подумала о деньгах, затем о месте, контроле. Ещё много слов пронеслось в моей голове, но ни одно из них не избавило меня от угрозений совести. Иди же, поторопила Мюриэль. Внезапно лестница стала выглядеть так, словно вела в темницу, а не в апартаменты, отделанные роскошным атласом и глянцевым деревом. Я я беспокойство стиснуло меня железными когтями. Я бросила взгляд в сторону буфетной, где оставила свою сумку, затем в сторону кабинета, где мужчины говорили так тихо, что невозможно было их расслышать. Я хочу, чтобы ты осталась здесь. Со мной. Ты нужна мне. Мальбаджара до пронзила меня насквозь. Я обещала остаться, и я была человеком слова. У Джарады и так было мало веры в ангелов по уважительной причине. Что останется от его веры, если я уйду? Условия моей миссии, возможно, и изменились, но не её причина. Я выбрала его, чтобы зажечь свет в его тёмной душе. Мои методы были не ортодоксальными, но если они помогут Жареду стать лучше, то оно того стоит. Вздохнув, я решила последовать за Мюриль вверх по лестнице и посмотреть, куда она меня приведёт.